Табачный дым виснет хлопчатой бумагой в воздухе. В Шерванской области юзбаши злоупотребляют. Собрано 4820 пудов шелку. Пользу казны должно бы 460. Получено 120. Генерал Сипягин лично... Тем лучше. В сторону Сипягина цифры внести надобно в доклад. Кахетинская индиго. Эреванская кашенель дикой породы. Кофейное дерево ТЭК в воде не гниющее дало бы возможность строить корабли лучше европейских. Что такое Кавказ? Шафран, кошениль, Марена — были слова. Но слова охлопьями уже лежали в пустой комнате. Лежали тюками, и ноги вязли в каких-то ошметках. Марены — шелковичных червей. Полуголая дворцовая комната, не русская и не грузинская, становилась негацианской конторою. Осмотреть на область Закавказскую, как на такую колонию, которая бы только грубые материалы доставляла для России, не смогут. «Почему?» — спрашивает он, торжествуя. «Потому что пути не устроены», — отвечает он и хитрит. «И еще потому что фабрик таких в России нету». Тот, другой, покручивая польские усы, задает ему тогда вопрос. Вопрос тихий и настороженный.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 Играют в странную и даже скучную игру, которая сдается, называется география. Тогда как девы, девчонки и даже девки ждут их объятий, а кони шпор. Прислушавшись он, пожалуй, брякнул бы. Маменькины штучки, жадности. Торгашом, что ли, Алексаша стал? Потому что он был прям и прост, папенька Сергей Иванович. И только старый англичанин, один из основателей государства Остинского,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 13. -е. Солдаты, вы оказали врагам нашим военную руку победоносного Его Величества войска. Серая площадь пестрела, как сковорода, на которой печется рыба, помидоры, каперсы. Рыба была чешуйчатая, в форме. Генерал Сипягин сидел на белом коне и помахивал рукою в белой лайке. Конь под ним танцевал, солнце било в круглый, выкинутый назад генеральский стан затянутый в корсет. Сверху с террасы казалось, будто генерала поразила пуля. Он падает назад и застыл в падении. «Солдаты, компания окончена с желанным успехом, действием военного оружия!» Перед полком караваном стояли дроги, запряженные четверками, покрытые парчой, и между ними длинные пушки. Лошади были в чехлах.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 Было так жарко, что капли медленно падали с архиерейского носа. Грибоедов смотрел на солдат, он кого-то искал взглядом внизу. «Справедливость и кротость покажет ныне врагам нашим ясно, что не порабощения мы желаем, но ищем единственно освободить их от бедствий и угнетений. Солдаты! Сии трофеи! Сии куруры!»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 И он никогда не знал, что его куруры привезет человек с лицом цвета сизого лежалой ветчины. Тонкий, прямой человек. Шутовское имя Коева произносится шепотом. «Ура!» Капитан Майборода, предатель, доносчик, который погубил пестеля, своего благодетеля, который их на виселицу. Руки в белых перчатках возятся». Рядом оперлись на перила белые пальцы архиерея. Если перчатка полетит вниз... Перчатка полетела вниз. Архиерей с любопытством глянул, как она закружилась листком и легла на безветренные камни. Барабанщики забили в барабаны. Полк прошел. Дамы зашевелились на террасе, как одушевленные розовые кусты. «О, как это великолепно! Наш генерал! Прелестно! Великолепно!» «А красноречие это все-таки истацита», — сказал Завилейский, подмигнув Грибоедову. Но зубы у Грибоедова были оскалены, губы дрожали, и Завилейский подхватил его. И засуетились слуги. «Александру Сергеевичу дурно!» 14. Потом было поздравление от аманатов, залога верности племен разнородных, сытых, полуголодных и совсем голодных, бедного состояния. Их принарядили. Привели под слабым караулом 500 пленных персиян в совершенном порядке. Наибов угощали, а солдаты стояли вольно. На террасе было угощение экзарха и знатного духовенства, почетных граждан и пленных персидских ханов, приведенных без всякого караула, Алима, Гассана, бывшего Сардара и Реванского, и еще третьего, Ускобородова. Угощение губернатора Завилейского и полномочного министра Персидского Грибоедова. Угощение знатных дам. Был молебен, молодецкий отслуженный экзархом, и была большая пальба из пушек. На террасе близ дома разложили ковры для аманатов и ремесленников, и они уселись на них. Генерал Сипягин обходил их и пальцем считал. Насчитал 500 человек. Нарочно расставленные песельники в разных местах города и, главным образом, на площадях, запели национальные грузинские песни. Были извлечены пыльные барабаны и трубы, употреблявшиеся при грузинских царях, и в них играли. Национальные плесуны скакали, аманаты внимали музыке, звуки которой всегда доставляют неизъяснимое удовольствие. В окнах и на крышах домов сидело большое количество зрителей. Женщины, робко укутавшись в чедры, вышли на площадь. Аманатам было роздано по пятаку и вдовам по гривне. Сироты ели жареных баранов. Генерал Сипягин смотрел, чтобы всем досталось. И национальные плесуны скакали. Тифлисское купечество пожертвовало на устроение богоугодных заведений шесть тысяч рублей ассигнациями. В семь часов вечера все окончилось. Тогда поставили столы на 150 персон в зале. И снова тогда началось. 15. -е. Сипягин сказал толстому полковнику, указывая глазами на Грибоедовскую спину и в другом конце залы на край Нинина платье. «Это брак по расчету, полковник. Я распознаю влюбленных. И не пахнет. У него есть замысел на Грузию. Я это знаю достоверно».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 И заметьте, Александр Сергеевич, как это возвышает, так сказать, облагораживает. И потом это даже сближение двух народностей. Аманат, тот плохо играет, я того, если хотите, так взял. Может быть, туземный гений какой-нибудь из него образуется. Пока мест не видно», — сказал почтительно Завилейский. «Не видно», — согласился генерал. «Но опыт, опыт, все опыт, все, все вокруг опыт». Прекрасными серыми глазами посмотрел вокруг генерал. Прямо перед ним был муштаид Агамир Фет, главный мулати флиский. Он сидел важный, в отличном халате, и осанкою напоминал архиерея. Но Котильон скрывал по временам муштаида, Котильон, в котором плескались вместе с русскими девами и грузинки в национальных костюмах. Вот проплыла Нина. Грузная чита грузинских князей играла в мушку,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 «Нараут, нараут, господа! Не ворчите на походы! Хлеб, соль, господа! Туземная аристократия негодует на нисхождение? Веселитесь, господа! Вы пленный? Наиб?» — спрашивает он у Завилейского. «Приходите покурить, если танцевать не умеете». «И вот, собственно, уже до вас относящаяся, милый мой Александр Сергеевич. Почтите, полюбите в соприкосновении особу».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 Без страха и упрека. Он понимал человека, душевные потребности понимал. Он, например, с Блюхером Цимлянское пил. Шампанского он не любил, сидят, молчат, ну и употребят. Блюхер спустится под стол, адъютанты его поднимают и относят в экипаж. И Милорадович мне раз говорит, люблю Блюхера. Славный, говорит, приятный человек. Одно в нем плохо, не выдерживает.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 пощекотать Сипягина. Генеральские серые глаза были детские, и по корпусу, лицу, даже морщинам ясно было видно, каким генерал был в детстве. «О!» — говорит вдруг генерал, «а что было в Париже? Какие женщины, какие женщины, бог мой! Сколько девочек одна, Жанетта, танцевала на столе без белья!» — громко шепчет генерал. «Так граф ей знаете...» «Цветы, цветы» туда бросал. Но, заметив невдалеке элизу с Мальцовым, он сорвался и их тоже притащил в угол. «Здесь прохладнее, графиня. Надеюсь, на этой жаре лед растаял? У наших милых дам самолюбие охладело. У нас здесь в глуши у милых дам очень развелось самолюбие. Элиза не хочет наносить первые визиты, а дамы тоже не хотят». Сипягин терпеть не может Паскевича, а тот его, и потому генерал всячески печется об Элизе. На балу познакомились, и теперь визиты пойдут как по маслу. Вспоминал графиня своего Боярда. «Цифра 14 имеет для меня, графиня, особое значение. 14 октября я родился, 14 лет поступил на военную службу сержантом». Генерал улыбается четырнадцатого ноября двенадцатого года был назначен начальником штаба авангардных войск в четырнадцатом году вступил в париж о париж графиня какой это был геройский год и четырнадцатого декабря я потерял своего боярда граф ведь был вашим начальником генерал говорит элиза чтобы что нибудь сказать отцом это была важная для россии пора На пути от Вязьмы к Дорогобужу, поверите ли графиня, среди разломанных повозок, побитых лошадей и разбросанного оружия, я наблюдал людоедство. Графиня смотрела значительно на Мальцова. Не более и не менее. Французы безо всякого содрогания резали на куски тела своих павших товарищей и, обжаривая оны и на огне, ели. «О!» Графиня ищет защиты у Грибоедова. «И часто, Николай Мартьянович, вы наблюдали подобные случаи?» спрашивает с участием Завилейский. «Часто», — генерал машет рукой. «Но покойный наш боярд за вечерним товарищеским чаем бывало любил рассказывать, как случалось во время голода питаться ему своей амуницией». Элиза нарочно роняет веер. Генерал наклоняется за ним. «Как же это он питался амуницией?» — любопытствует Завилейский. «Ваш веер, графиня. Просто нет фуража, нет разных баранов, нет графиня разносолов, и вот однажды, когда уже граф съел подвязь свое сено...» «Но как же сено?» Элиза не смотрит уже на генерала и начинает задыхаться. «Это часто случалось. Генерал закрывает веки». Когда приходилось плохо, граф обыкновенно брал к себе в палатку сено из стойла. И доктор его, немец, я забыл, к сожалению, его фамилию, нужно заглянуть в мемориалы. Фон Дальберг. «Вы пишете записки?» «Писал. Клочки походной жизни. Исчезнут вместе со мною». Фон Дальберг. «Это должно быть страх, как любопытно?» «Нет».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 «Так, Александр Сергеевич, у меня великая просьба», говорит генерал напоследок. «Я хочу вашим именем, Александр Сергеевич, украсить первые номера Тифлисских ведомостей. Ведь вы у нас главный член комитета». «А разве статей недовольно?» «Много. Как можно? Это ведь умственный канал. И я, знаете ли, делаю это постепенно. Сначала легкий отдел, примечательности, смесь, иностранные известия»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 А о мужике, признаться, любопытный эпизод. «Вы напрасно, Петр Демьянович, критикуете». «Я не критикую», — поспешно говорит Завилейский. «Действительно, о мужике очень любопытно, и я даже удивляюсь, как духовная цензура не придерется». «Духовная цензура», — говорит генерал с удовольствием. «Да мне это сам экзарх рассказывал». «Расскажите же нам, дорогой генерал, что это за мужик», — просит Элиза. Сущие пустяки, графиня, просто один комиссионер, который хлеб заготовлял где-то там в Эмеретии, купил у мужика хлеб и, не успевший возвратить ему 10 мешков, умер. Ну, правианская комиссия послала своих чиновников описывать мужиковое состояние. Но мужик чиновникам говорит «Извольте мне вернуть мои мешки».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 А мужик отвечает, если говорит «не верите», то справьтесь о том у Бога». Грибоедов засмеялся счастливо. «И это вам, генерал. Сам экзарх рассказывал. Не верите, так спросите у него», — сказал Сипягин и захохотал. Элиза поднялась. Она нашла, что все это неприлично. Завилейский ускользнул, издали мелькнули грек Севиньи и Дашенька.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 В углу залы стоял с длинной талией капитан Майбороде. «Я вот не люблю всего создания века», — сказал генерал и зевнул. «Это роняет, если хотите, гвардию. Но пусть бы оставили в армии, наградили бы как-нибудь. Не то зачем же в гвардию. Это Шармитцель». Генерал выражался по-военному. «Шармитцель — это был урон, а фронт — поражение». «А в армии можно?»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 Но тут Сипягина перекосило несколько. Он пожевал пухлым ртом. «Зачем же, однако, так на наше время смотреть? На наше время, когда военная рука опять победоносна, знаете ли, Александр Сергеевич так неуместно смотреть?» И он поднялся, совсем старый, и с неудовольствием осмотрелся. Но, задержавшийся взглядом на цветах в вазе, вдруг улыбнулся, звякнул шпорами,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 Персидский глаз засмеялся. Персидский глаз покосил в ожидании женского платья. Близко проходил высокий, стянутый в рюмку пехотный капитан. Лицо его было узкое. Гладкий пробор напоминал пробор его превосходительства. Абулькасим хан сказал, «Как здесь приятно, как здесь любезно. Но здесь слишком жарко, не правда ли?» Хан был очень любезен.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 и не следовало упускать времени. Какие в Тифлисе женщины! Мой бог, какие женщины! Сколько девочек, и где-то подвывает зурна, а вдали, в городском саду, еще горят лампионы.